потому что, когда перестаешь думать о реке Потудай, тут же начинаешь думать о делах наших скорбных, и тогда совсем закиснешь. Таким ли он, Алексей Карташ, мыслил свое возвращение в родные пенаты? Или, говоря понятнее, на хаузе? Будем честны перед собой. Карташ вовсе и не мыслил себе никакого возвращения. Как-то не рисовала фантазия езду домой, а рисовала она все больше шик и блеск, иноземных отелей, собственные бассейны на собственных виллах, купленные на честно украденную платину, катера и яхты, дентли и феррари, а также горнолыжные спуски в Доломитовых Альпах, у теху беззаботно веселящихся буржуев. Но вместо Доломитовых Альп и урчания феррариевского мотора придется, похоже, очень и очень долго хлебать баланду, нюхать кирзу, и смотреть на небо сквозь решётчашку. А из потенциального богатя я придётся переквалифицироваться в реальной нище. Ну вот. Не верил он от чего-то белокурому викингу, ни грошней не верил, что тот замолвил за них словечко перед москвичами. Зачем ему? Уший думать не бойся, забыл о троих искателях приключений на собственные задницы. Верьте дырку под орден. Но не поспоришь же с конторой. Ладно, хоть несколько недель побыл миллионером или даже миллиардером. За всеми делами и заботами так и не перемножили они 639 УЕ, то есть стоимость одной унции платины, на вес драк металла, который таскали за собой в зеленых армейских ящиках. Так до сих пор и неизвестно, чего лишились. А может, даже оно и к лучшему, что неизвестно. Карташ вслушался в бормотание вертухайского приёмника на волне Шантарск 101,4 FM. Там как раз заглохли визы очередной попсятины, и ведущий, вспомнив о викторине, стал принимать звонки радиослушателей, но правильного ответа про потудай никто пока не давал. Приз оставался неразыгранным. Возможно, карташу так не суждено дождаться правильного ответа. Как он понимал, Ехать им предстоит от сил несколько часов. Вагон им под путешествие против ожиданий предоставили простой, без всякой хитрой начинки, вроде камер скрытого наружного наблюдения, вмонтированных в стены теплушки мониторов, спутниковых антенн и прочих удумок, коих вполне можно было ожидать от ведомства. Ничегошеньки даже отдаленно похожего не наблюдалось. Не считать же право хитрой начинкой — И ещё что-то из огородку для перевозимых заключённых, холодную сейчас печку буржуйку, стол с лавками из грубых досок, да слегка помятый контейнер в углу, где, как полагал, квартаж помещается нечто вроде биотуалета. Вот только убедиться в последнем мне суждено. Вряд ли поведут их на оправку, даже если очень приспичит. Прапорщик боркнет в ответ на просьбу что-нибудь вроде: "Не велено, поприбыйте". А для чего вас перед отъездом водили? И, беснойся, тряси решетку, осыпай проклятиями, все бесполезно. Если и добьешься и чего-то успокоительного по почкам или усыпляющего ребром ладони по шее, в чем можно и сомневаться-то в том, что солдата у белобрысого викинга выучены исполнять приказы начальства, и есть начальство приказано никуда не выпущать, тогда женскому полу скидок не последует. Вот... Так и предстоит ехать из пункта А до столичного пункта Б трем неудачливым авантюристам с двумя ящиками платины, тремя караульными солдатами и одним прапорщиком. А со стороны глядя, например, выйдя из лесу или из окна придорожного строения, в составе рядового товарного поезда катит по просторам приобычнейшие сведо-теплушка. Посторонний глаз пройдётся по ней, не задержится, тем более что обе двери наглухо закрыты на щеколду. Щеколд немец прикрученно для пущей надёжности снаружи проволокой, а то ней исключено и вовсе замкнуто на замок. И то ли товары в той теплошке везут, то ли скотину какую, то ли вовсе порожняк гонит. Поди, догадайся со стороны. По всем сопроводительным документам полагал Карташ Вагон перегоняют порожним, чтобы ни одна любопытная тварь вгончиком не заинтересовалась. Сутки назад в трёх пленных завели в вагон, где уже стояли в углу, прижимаясь друг к другу деревянными боками, многострадальные ящики с платиной, уже подбитые деревянными колодками, чтобы вдруг не заходила, не загуляла тяжесть по вагону. В этот судьбоносный момент сами собой придумались два фаризма. Все мы вышли из теплушки, в теплушку же и войдем. Дважды не ступить в одну и ту же теплушку. Записывать их, но произносить вслух карташ не стал. Пленников, за что они, наверное, имеют все основания благодарить, белокурую сволочь, не связали, ни к чему не приковали, а ограничили с наручниками. И вот с этих самых пор пленники уж не могли видеть, что происходит снаружи, Зато слушать могли, сколько влезет. Они слушали и слышали, как вагон взял на буксир маневровый локомотив, как громыхали, выпуская сцепку в штатский мир металлические ворота, затерянные в сопках секретной части. Потом некоторое время ехали в абсолютной тишине, не иначе по лесу, а потом нахлынули шумы, свойственные любой железнодорожной станции, гудки... Ляска и скрежет, грохот проносящих составов, перебранки по громкой связи. Их вагон сразу же прицепили к какому-то попутному грузовому составу, и этот состав без малейшей задержки был отправлен по назначению. И шли они по сибирской железке хорошо, скоро, без длительных остановок. Карташ не мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что караулом, или, правильно сказать, конвоем, Командует именно прапорщик, а не капитан или майор. По возрасту он мог быть даже полковником, правда, это ж как надо полковнику проштрафиться, чтобы его отправили со столь малопочтенной миссии, как Вертухайская. А что физиономия у старшего караула чересчур простецкая и хитрая, типично прапорщицкая, ну-тк. Е порученец викинга по фамилии Кацуба, вылитый учитель физкультуры из глухой провинции, а не боец с невидимого фронта. Одет старший в старший крулов кмуфляж без знаков различия, который теоретически может носить хоть генералисимус. Тогда почему же всё-таки прапорщик? Потому что солдаты обращаются к своему командиру старшина, а так в армии принято обращаться именно к прапорщикам и никому другому. Хотя, конечно, в ведомстве наверняка хитрят на каждом шагу. Надо это или не надо, разводят необъяснимую таинственность на пустом месте. Полковника запросто выдадут за сержанта, а лейтенанта за старшего лейтенанта. Да и сам викинг поди разбери, кто он по званию на самом-то деле. То ли генерал, то ли полкаш. Не в первый раз картаж услышал тепловозный гудок. Чтобы занять мозги, как занимал речкой туда-сюда, Алексей прикинул расстояние до локомотива. Ну, что тут можно сказать? Разделяю их примерно вагонов восемь. Если состав стандартной длины, то их теплошка располагается аккурат в середине состава. И что это тебе даёт? Сам себя спросил Карташ и сам же себе ответил: "Да ни хрена не даёт". А на этот раз гудок вышел протяжённее прежних. Словно машинист, с каждой секундой всё более раздражаясь, настойчиво сгонял с рельсов неожиданную помеху, вроде выскочившего на путь и ошалевшего лося или бредющего по шпалам глуховатого грибника. И сее обстоятельство карташана стражило, когда на пути внезапно оказывается глуховатые грибники. равно как менее экзотические помехи. Эт, знаете ли, Алексей сбросил ноги с лавки на пол. И чего тебе дёргаться? продолжал он разговор с самим собой. Тут есть кому дёргаться, кроме тебя? Тому, кому зарплату за эту плеть. Вон таксист ни о чём не волнуется, воткнул Харю в ладони и медитирует себе. Он марш сидит, закрыв глаза, сложив руки на груди. Слово не произнесла с самой посадки. Вот и ты сиди, бывший старлей-карташ, как примерный и правильный зэк. Кем ты сейчас, собственно говоря, и являешься. Алексей кинул взгляд на прапорщика. Ага, тот тоже насторожился. Подобрался. Скучающее выражение с рожей стерлось, извеловато-простецкой рожей сделалось резкой, очерченной, в ней явственно прорезались волчьи черты. Если он и в самом деле прапор, то ежу, понятно, не из вороватой складской или продовольственной братьи. Да и солдатики, судя по тому, как они уловили перемену в настроении командира и тоже подобрались, имеют за плечами неплохую выучку.